Какая разница? Темная шестерка сражается тоже, не унимался голос. И трудно уже понять, то ли фэс спорил сам собой, то ли к нему и впрям обращалась иная сущность. Не хочу, вяло ответил некромант. Все сделалось неважным и ненужным. Даже бело жемчужный розчерк на черном. Неподвижная рысь АсН не вызывал никаких чувств.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 Чаргас успел первым, окатив пламенем шестерукого великана, изрядно потеснившего Зенду и дару. Хвост дракона ударил, словно исполинская палица. Следом за предводителем вступили в битву и остальные шестеро хранителей. Они вступили, а некромат Ниясы все не мог оторваться от нагретой его собственным телом стены. Черная башня казалась чем-то вроде материнской утробы. Не оторвешься, пока с кровью не перережешь пуповину. Зеленое пламя трех чудовищных тварей Эвенгара смешивалось с рыже алым огнем и вяльских драконов. Камни башни затряслись под лопатками некроманта. Не человека, но поистине диковинного существа, соединившего в себе черты и дракона, и ветря. А Солодорец совсем рядом.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 Призраки схватились наделенными плотью. Там трещала и рвалась сама реальность Эвиала. Враги не разменивались на какие-то там молнии и огнешары. Пап виновато произносит рысь, — «прости, не смогла». «Очень больно». «Не пошевелиться». Откуда-то возникает картина.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 Слова-калеки, слова-мутные письмена. Нет смысла, нет цели, ничего нет. Где-то волшебство, что позволит мне встать. Нет, не волшебство. Это тут и вовсе ни при чем. Из глубины памяти пробивается теплая луч. Картина давно и тщательно отгоняемая. Он, мама и отец, высоко в окружающих долину горах. На лугу возле тщательно выложенного водопада.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 Мама уходила тоже. Кер не помнил, куда и зачем. Главное, что она оставляла его, не брала с собой, бросала на тетку. Аглая была доброй, но все равно. Как может она заменить ему маму? Грохочет водопад. И вспененного демона ничем не усмирить. Дочитывает маму вслух чьи-то стихи. А его усмирили. Что-то горячее пробивается по самому краю сознания и памяти.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 Она поворачивает голову в упор, глядя на некроманта. В глубине разорванной груди ползает целый сон отвратительных ярко-зеленых змей. «Да пи! умоляет драконица. Где-то далеко-далеко, на другом краю света, покрывается паутиной трещин кристалл магии, доверенный погибающий вайс Хрупкая драгоценность Эвиала на миг тускнеет, потом на мгновение вспыхивает нестерпимое ярко. Ночь в глубокой пещере сменяется летним полднем. И вместе с отлетающим вздохом умирающей хранительницы кристалл взрывается. Фессо-разрушителя подбрасывает, он оказывается на ногах. Неведомая волжба еще пригнетает к темному покрывалу, но тупой обреченности уже нет. Заклятие перебито потоком чистой силы, ваясь застыла бесформенной грудой обугленной плоти. Некромант слышит неистовый рев остальных драконов и видит, как бессильно падает, переломившись прямо в воздухе, бронзовая мыль, задетая одним из клинков шестироковым. Теперь некроманта почти швыряет на солодорца. Когтистая лапа рвет тянущиеся зеленые щупальца, и валец отшатывается, все еще что-то бормоча. фэс разбирает слова заклятия, но поток высвобожденной силы в клочья рвет еще не составившиеся чары.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 Фесс одним движением оказывается внутри черной башни, немало не удивившись, что врата словно бы раздвинулись, пропуская его новое чудовищное тело. «Теперь ты готов», — говорит карлик Глифа, словно ждавший тут некроманта все это время. «Теперь я готов», — отзывается фэс прежним человеческим голосом. «Разрушитель осознал свой долг». «Да, жизнь — это исток».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 Все, все, уже все, ухмыляется пори Хотя куда мне уйти, если я с самого начала часть тебя? Коготь громадной лапы высекает искры, прочерчивая прямо в камне ровную дугу. Засечка, другая, некроман быстро наносит символы небесных созвездий. Что делать, когда часть мира поражена неизлечимой гнилью? Только одно. Выжечь небесным пламенем. Вышвырнуть прочь из Эвиала, любой ценой. Принцип меньшего зла все-таки не всегда не верен. Там, среди бесчисленных звезд, оставшуюся грязь можно сбросить в их пылающие костры и самому рухнуть вместе с ними. «Папа!» — черные врата с грохотом захлопываются. Весь Айсанне в человеческом облике, оборванная и окровавленная, с бессильно повисшей правой рукою, пристает на цыпочки, одним движением нежной ладошки задвигает тяжеленный засол. «Сейчас примутся за нас», – поясняет она, едва удерживаясь на ногах. «Прости, папа, я не смогу помочь». Громадный зверь согласно кивает уродливой башкой, когда когти продолжают свою работу. Айсанне мгновение вглядывается в переплетение линий, перехватывает саблю левой рукой, указывает острию. Здесь, папа, полуночные созвездия соединены только с утренними, но не со своей противоположностью невидимыми днем. Разрушитель кивает. драконица, конечно, совершенно права. Это не я, смущенно признается рыся. Память крови – великая вещь. Ворота черной башни вздрагивают. В них словно ударили тараном. Петли окутываются облачком каменной пыли. Громадная лапа крепче сжимает исчезающий крохотный шестигранник. Кровь струится по чешуе, но засол и петли больше не дрожат. Скорее, не Не бойся, у короны, я не подведу. Еще немного, еще совсем немного. Керлоеда, мы готовы. Это уже Чаргас. Старый дракон называет разрушителя его собственным, стремительно уходящим в небытие именем. Я тоже готов, друг мой. До конца, до самой смерти и даже дальше. Иди сюда, дочка. Пап, кажется, она плачет. Ты боишься? Нет, схлипывает. Вернее, немножко. Просто потому что не знаю. А это и не надо знать». Черная лопища все плотнее и плотнее сжимает заветный шестигранник. А великая завеса западной тьмы уже не ползет, не течет, мчится на восток всесокрушающей лавины. Еще немного, и она докатится до проклятого острова. Сейчас, некроман. Сам знаю сущность. Отойди в сторону, не лезь под руку. Поняла. Ухожу. Ненадолго. Друзья мои, теперь... Разрушитель зажмуривается. Огромная лапа осторожно опускает черный шестигранник в самую середину вычерченной паутине, на пересечение хор, связавших звезды и подзвёздный мир в единую сеть. «Ударим вместе, дочь!» «Да, папа!» Она перекинулась. Айсенне очень-очень трудно удерживаться в облике драконицы, но она держится. «Прости, милая моя, я знаю, это больно, неимоверно больно. Сейчас...» «Не так быстро, некроман». Знакомый, глумливый голос Солодорца. Зеленые волосяно-тонкие щупальца просовываются в мельчайшие щели, впитываются в засол и петли, напрягаются, и прежде чем разрушитель или АСН успевает повернуться, створки ворот черной башни с грохотом рушится. «Ты забыл, что здесь нет правил, что законы здесь устанавливает сильнейшие. Вползающая через порог склизкая зеленая тварь не имеет ничего общего с человеком. Сохранился лишь прежний голос Эвенгара Солодорского, великого темного мага. Он хотел открыть новые пути познания, но лишь отворил врата полчащем врагов рода человеческого. «Будь ты проклят, Эвенгар!» Потоки силы уже устремились в начертанное для них русло. «Я не могу с тобой сражаться, но...»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 «Я здесь, Адам!» – спокойно произносит рысь. «Ты звал меня, и я пришла. Ненадолго, но помочь успею». Слова пронзают пространство, вспыхивая огневеющими искрами. Время время послушно раздвигается, пропуская их. А вот саладорис не успевает развернуться, не успевает воздвигнуть щит. Сабли обрушиваются, они рассекают, рубят и кромсают. Колени безымянные подламываются – Она валится на пол, бесформенной грудой веток и сучью. Туловище оборачивается обрубком древесного ствола. Жаль, что так мало, — успевает произнести рысь за миг до того, как оба ее клинка вонзаются в спину твари, совсем недавно бывшей эвенгаром Солодорским. — Не упусти шансы, дан рыцарь. — Рыся! — разрушитель ревет, запрокидывая голову, под прикрывающей горло чешуей перекатывается огромный кадык. Свистящий звук сталь режет покрытую зеленоватой слизью плоть. Визг, в котором не остается уже ничего человеческого. Щупальце обворачивается вокруг ног рыси, подсекает. то падает, но даже не думает защищаться, лишь еще глубже вонзая клинки в тело зеленой твари.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 Уцелевшие драконы и темные бросаются следом. В столкновении сверкают отсвечивающие зеленым клинки, отбрасывающие соратников разрушителя. Два существа, жемчужно-белый дракон и истинно-черный его собрат с немалой примесью вепря, застыли над содрогающимся шестигранником. Вот огромный дот дотянулся до бросившегося прямо на него редрона. И ручище чудовища разрывают хранителя почти пополам. Новый всплеск силы. По шестиграннику бегут трещины, но этого мало, слишком мало. Следующим гибнет Эртан. Оторвал, правда, крыло у летучего слуги Саладорца. Далеко в Эвиале, на поверхности истерзанного мира, до самых небес взмывает огненный гриб, Взрыв разметывает древние горы, играючи, ломая своды самых глубоких пещер в крошки, разнося неподвластный самому времени камень.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 высокий, отчаянный, режущий вок, от которого трясутся стены черной башни, обрушиваются плиты внутренней облицовки, кричит спаситель, и это первый звук, услышанный от него миром.